Толпа ринулась к дому. Вдруг земля под ними разверзлась, и первые две нестройные шренги провалились в яму с кольями. Послышались крики боли, стоны раненых. Неплохо потрудились мои холопы под руководством Сидора, вырыв глубокую метра три-четыре яму и установив в ней заостренные колья. Сверху уложили тонкие палки — Замаскировали серой тканью, присыпали пылью. С близкого расстояния ее можно было бы различить, только если знать о ней заранее. Всем домашним я показал ловушку и настоятельно рекомендовал пользоваться только задними воротами. Толпа нападавших замерла в смятении, затем раздались крики ярости и гнева, и люди бринулись в обход ямы. Слева и справа они обтекали яму, и никто не попытался помочь свалившимся. Раздался сильный взрыв, взметнулось пламя. Это сработало, моя ловушка-сюрприз по чеченскому образцу. Сделав две самодельные бомбочки, привязал их между деревьями. На небольшой высоте натянул проволоку. Толпа пытавшихся обойти яму почти вся была уничтожена мы не стали ждать, когда нападавшие прорвутся к дому и из трех мушкетов заряженных картечью дружным залпом ударили в темную массу все заволокло пороховым дымом из темноты раздавались крики боли и отчаяния перезаряжая мушкеты мы вслушивались не происходит ли чего подозрительного вокруг дома тишина взяв в руки и по пистолету Мы с Сидором покинули дом. Везде валялись трупы убитых, и слышалось хриплое дыхание раненых. По моему распоряжению из дома вышли холопы с факелами. Оказалось, напали на дом поляки. Все синие в униформе, все при саблях, у некоторых мушкеты. Хотели по-быстрому ограбить дом, да не получилось. Посчитали. Убитых двадцать два человека. Раненых немного, семеро. Холопы без всякой жалости их дорезали, Побросав тела в яму с кольями. Все равно потом землей засыпать. В углу участка послышался шорох раздался знакомый голос. «Не стреляйте, это я, Иван». Оказалось, он добрался до центра города, Поговорил со стражниками, Обежал прилегающие к нашему переулку улицы, Поляки с казаками прорвались до стен Белого города, штурмовали арбатские ворота, но неудачно, понесли большие потери, разбежались по городу, грабя и убивая. Основная масса отступавших ринулась на юг Москвы. Видимо, старались добраться до рек. Все-таки естественные преграды оборонять легче. Небо начало сереть, Я позвал плотников, Надо было восстановить разбитую калитку. Остальные холопы засыпали землей яму, которая до половины была заполнена трупами. Сам тем временем прошелся по участку, снял одну растяжку и выкопал одну из заложенных бомб. Не дай бог, кто из челя Деничана наступит. Смерти своих работников я не хотел. Лучше ближе к вечеру закопать бомбу снова».